— Возмужал! — оглянулся на князя Друдского Андрей. — Надо же, как изменился! А ведь всего четыре года не виделись. — Вот, держи! — сунул ему в ответ бумажный ситок Юрий Семенович и торопливо перекрестил. — С Богом! — Сказывай, Иван Михайлович, что у тебя? — Уложение с Литвой ныне согласовано. «Послы тамошние на шесть лет перемирия срок просят поставить». Диак пальцем подманил отрока. Тут поспешно вытянул перед собой шкатулку, висковатый откинул крышку, достал грамоту, протянул царю. Иоанн пергамент принял, развернул, пробежал глазами, свернул и отдал обратно. «Коли так, пусть боярина достойного присылают». Доверительным письмом сопроводив, Ногайский хан Измаил челом тебе бьет и просит прислать ему для нужд двух соколов охотничьих и сто тысяч гвоздей железных, клянясь в обмен ни одного врага в земли русские через степи свои не пропускать, а будя кто от тебя к нему побежит, так ловить и назад возвертать без напоминания, а коли пожелаешь, так и казнить того на месте. извлек очередную грамоту Диак. хан Измаил много лет другом верным для царства нашего остается развернул грамоту произнесъ он велет ослать ему все что надобно князь Темрюк правитель черкесский челом тебе бьет государь и просит дать ему землю в Москве дабы дом иметь недалече до от твоей милости Купить достойный дом за счет казны и подарить князю. Мельком глянув на письмо, проговорил Иоанн. Андрей Зверев никак не мог отделаться от ощущения, что попал в дешевый театр. Все роли распределены заранее, вопросы решены. Дьяк и царь всего лишь имитируют их прилюдное разрешение. Хотя... Может, в этом и цель, ведь любые указы, законы, распоряжения вступают в силу после их публикации. Газет и телевидения у Иоанна пока что нет. Вот и обнародует, как умеет. О мелких долах на площадях через глашатов сообщать не станешь. О том, что нагайцы пошли к русским союзники, а черкесы и прямо приняли подданство, соседям тоже не отпишешь, за угрозу примут. А вот так, пока послы наземные за дверью томятся, получается скромно, но прилюдно. Кому нужно услышать, кто захочет, узнает. Диак посольского приказа, наконец, перестал жонглировать грамотами, закрыл шкатулку и склонил перед Йоанном голову. «Посланец магистра Ливонского ордена Вильгельма Фюрстенберга Комтур Вильянди Готард кетлер — Тебе ныне челом бьет и принять просит для обмена грамотами о перемирии на десять лет. — Прости, кавалера Кетлера, величаво кивнул сидящий в кресле скромный инок. Боярин висковатый сделал разрешающий знак откуда-то из рукава незаметно достал украшенный сургучными печатами свиток. Монахи, что с посохами распахнули створки дверей в переднюю, пуская поджарого, гладкобритого иноземца, голова которого утопала в пышном жабо. Коротко стриженный, в куцем суконном плаще, в пухлых наляжках штанах, ниже колена превращающихся в матерчатые чулочки, выглядел он неожиданно солидно. В первый миг Андрей не понял, почему, но вскоре сообразил. Иноземец оказался единственным, у кого на пальцах поблескивали... Массивные золотые персни. Из-под жаба у него свисало колее с самоцветами. В ухе торчала сережка, словно у персидского раба. Даже два сопровождавших посла угрюмых бюргера в длинных коричневых балахонах и черных суконных шапках не позволили себе никаких украшений, не говоря уж о монастырской братии. А тут такой красавчик! Кумтур приложил к груди шляпу с длинным петушиным пером, поклонился, помахал ею и выпрямился, вернув на макушку. Мой брат и командир прислал меня к тебе великий царь Иоанн Васильевич, дабы вручить подписанную им грамоту о перемирии на десять лет по приговору прежнего уложения. От тебя он ждет взамен таковую же грамоту, подписанную тобой, великий царь. У Андрея остро засосало под ложечкой. Выбор. Выбор нужно было сделать сейчас. Промолчать, и не будет проклятого хутора, кустов и зал по упор. Будет прежняя спокойная, размеренная жизнь. Полина, дети, уют, привычные хлопоты, уютный дом. Но ценою русской Прибалтики, свободной и благополучной. Либо Россия выйдет к морю, вот только князь Андрей Сакульский, урожденный боярин Лисьи, окажется в Топтан на этом пути в мат землю. Жизнь или кошелек, глупый выбор! Пробормотал Зверев и весело прокричал: "Не вели казнить, государь, вери слово молвить". Скинув грамоту над головой, он стал пробиваться через монашескую толпу вперед. Диак. Читавший ливонскую грамоту, приподнял голову, глянул на голос, стрельнул глазами на государя. Тот скривился. «Знаю я этого смутьяна. гость он у меня редкий, Иван Михайлович. Коли заявился, давай послушаем, о чем баять станет». Висковатый кивнул и снова вернулся к документу, губами проговаривая каждое написанное там слово. — Ведомо мне, Иоанн Васильевич, — вырвался наконец на свободное место зверев, запахнул шубу и поправил шапку. — Ведомо мне, государь, что нарушают кавалеры ливонские свои клятвы пред троном русским. За это они должны заплатить штраф и вернуть долг за сорок девять лет. — Какой толк? — встрепенулся ливонец. — Мне о том ничего не ведомо. «Доброго тебе дня, князь Андрей Васильевич!» — склонил набо голову Иоанн. «Здрав быть, государь, как жизнь?» «Милостью Божией! До сего часа не беспокоился!» «Ты как с государем разговариваешь, боярин?» Опять оторвался от грамоты дьяк «Не, что ты пьян, несчастный!» «Оставь его, Иван Михайлович!» — чуть приподнял палец царь. Я всего князя знаю, дерз закон и неуживчив, однако же о государстве нашем печется искренне, и советы зачастую дает зело мудрее. Ныне утром я о неспослании милости Господа нашего молил, осенил себя знаменем правитель. Вот уж не ожидал, что такой ответ от него получу. Речь его была размеренной и спокойной, Казалось, он возвышался над окружающими и над всем миром, словно мамонт, бредущий через кустарник. Там, около ног, между ветвей и листьев, могло твориться все, что угодно, хоть мировая война между мухами и комарами. Это совсем не означало, что у мамонта должен участиться пульс или сбиться дыхание. «Ливонцы уже сорок девять лет забывают платить тебе положенную дань, государь!» — повторил Зверев. «Может, Бог решил наградить тебя серебром?» «Навед сие страшный великий царь!» — забеспокоился Комтур и подошел ближе. «Не было всего условия в прежнем уложении, и до того дани орден от века русским не платил. А это что?» Опять покрутил в пальцах свиток Андрей. «Дозволь глянуть, боярин!» Наконец заинтересовался документом висковатый. «Князь!» Тут же сурово поправил его зверев. «Князь Сокольский по правовладению!» «Василий Алисин, а сын?» Приподнял бровь и дьяк. «А как же, знаю, знаю!» И он довольно бесцеремонно выдернул копию у Андрея из рук.